Глава четвертая. На диван Джиса села с таким выражением лица, будто бы она не историю своего супруга собиралась слушать, а рождественскую музыкальную сказку «Щелкунчик» в исполнении оркестра Мариньки. Во всяком случае, именно такое предвкушение восторга Андрей когда-то наблюдал у представительниц слабого пола в зале Нижегородской филармонии, куда его однажды в конце декабря затащила лика. уолл все еще не могла прийти в себя от случившегося с ней чуда обретения седьмого ранга. Немченко за более чем год своего пребывания в Гертале понял, как много здесь значит повышение магической мощи. И одно дело подняться на очередную ступень умений, что ожидаемо, а совсем другое — получить усиление самого дара. «Не томи, любимый», — попросила Джиса, располагавшегося напротив нее в кресле супруга. Видишь же, в каком я нетерпении. Надо сказать, Эрги, чтобы вина принесла. Ант! And... Хорошо, обойдемся. Просто пойми, даже не знаю, с чего начать. Начни хоть с чего-нибудь. Я тебя люблю, ценю и приму какие угодно твои тайны». В искренности сказанного Джисой Андрей не сомневался и все же испытал некоторую заминку. «Скрыть от нее свое неаристократическое происхождение? Зачем?» По гертальским понятиям все жители земли простолюдины, так что без разницы, из какой он семьи. Нужно ли ей знать все о его прошлой жизни, о родителях, друзьях, подругах? Наверное, да, только не сразу, иначе их беседа может затянуться на недели. Тогда с чего начать и насколько подробно объяснять? Пристальный, заинтересованный, предвкушающий взгляд жены мешал Немченко сосредоточиться. Он пересел к ней на диван и обнял за плечи. Помнишь, в жизни описании великого мага есть слова о безграничности мира? Сага о с первым Олом Тивернадием — она самая. Это ведь и так понятно. Даже если небосвод твердый, то что за ним, а дальше? Я девчонка, и часто об этом думала. «Жаль, Великий ничего не объяснил. А ты к чему?» «К тому, что я тридцать шесть лет прожил там, за небосводом». Андрей слова почти прошептал, поцеловав Джису в висок. «Ну ты чего так вздрогнула? Не смотри, я не сошел с ума». «Хорошо, давай я тебе сейчас расскажу историю об Андрее Немченко и о том мире, где он жил, а потом буду отвечать на твои вопросы». «Час, два, завтра, неделю, месяц, год, годы. Сколько понадобится?» «Повествование на самом деле может быть бесконечным, а кое-что я тебе покажу». ма нам в помощь. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». «Ты мудр». «Да, знаю». Вздохнул землянин и принялся рассказывать об обстоятельствах появления Андрея Немченко в Гертале. вначале вкратце объяснив общественные и государственное устройство родного мира. Географию и техническое развитие пока не затронул. У Джисы не перебивать мужа вопросами хватило сил минут на двадцать, а затем ход повествования резко замедлился. Пришлось часто давать ей время прийти в себя и откатываться в повествовании назад, объясняя некоторые подробности. — Мы с тобой так вечность просидим, — сделал вывод попаданец. — Джи, ты ведь мне веришь? — Конечно! — она обеими руками сжала его ладонь. — Слишком неправдоподобно, чтобы быть враньем. — Да и я знаю, что не станешь ты меня обманывать. — Тогда давай дальнейшее лучше покажу, — предложил Андрей. — И постараюсь сделать это так, чтобы тебе было не только познавательно, но еще и очень интересно. — Давай, когда покажешь? — Когда? Так у нас до ужина три с половиной часа, и потом мне необходимо часа полтора-два. В общем, ты говорил, у тебя дел полно? Иди займись, а я сделаю первый иллюзион про жизнь на моей планете. Идет? Идет, — приподняла Олара и края губ. Создавай свою синему. Возьму одну из черных жемчужин. В них много энергии входит. Значит, и длинная история поместится. Я же, пожалуй, сегодня никакими делами заниматься не стану. Мне надо подумать. — Нет, надо же, у меня теперь седьмой ранг. А мой муж явился из другого мира. Кому сказать, даже маме, никто не поверит. — Ладно, Ант, не хмурься, я все понимаю и никому ни словечком не обмолвлюсь. Она на миг прижалась к мужу, вскочила и быстрым шагом вышла из кабинета, бросив с порога. — Я по южной стене прогуляюсь. Почему хозяйка Рыя выбрала для своих прогулок именно эту часть замка, она и сама толком объяснить не могла. Вид на окрестности с разных сторон, в общем-то, мало чем отличался один от другого. Что на севере, что на юге, западе или востоке, везде леса, поляны, домишки и строения вблизи стен, а сверху небо. Тот сумбур, который сейчас наверняка царил в сознании и за час-другой не успокоится. Так что Андрей мог спокойно приступить к выполнению обещанного. Немного посидел в задумчивости и полез в закрома магические. Вначале ошибся с выбором шкатулки, Жемчуг оказался в другой. Со смесью иронии и удовольствия подумал, что надо бы каталогизировать содержимое сокровищницы, раз уже сейчас путаница с ее содержимым. А когда они с джисы еще более разбогатеют, что-то найти в хранилище станет и вовсе труднее. Выбрал самый мелкий из черных шариков, лежавших в мешочке вперемешку с перламутровыми, и задумался, какую синема сделать первой. В его решении свою роль сыграло ассоциативное мышление. Он уже несколько последних дней продумывал план, как во время проведения в Хатине весеннего бала поставить жирную точку в его разборках с манулами. Название города, центра провинции, оказалось созвучно «Хатико». Фильму с участием Ричарда Гира, Джесси наверняка понравится эта трогательная мелодрама. Сюжет картины довольно простой, но очень душевный. Университетский профессор находит однажды щенка, и они становятся настоящими друзьями. Подросший пес каждый будний день провожает своего хозяина, уезжающего на работу до железнодорожной станции. А вечером приходит к платформе его встречать. Так продолжается изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, пока не случается несчастье. Профессора накрывает сердечный приступ, и он умирает. Верный Хатико не верит в смерть своего хозяина и по-прежнему вечерами встречает на платформе электропоезда, надеясь, что его друг все же вернется. Родственники профессора пытаются пса забрать к себе, подкармливающие собаку работники станции надеются ему что-то объяснить, но ничего не помогает. Верный Хатико до самой своей смерти так и ждал возвращения хозяина. Андрей, не без задней мысли, решил делать упор на таких трогательных историях. Помимо того, что они будут познавательны, в фильмах присутствуют и поезда, и автомобили, и прочие атрибутика его родного мира. Они, возможно, как там у Пушкина, и чувство доброе я лирой пробуждал. Изменят отношение благородный Олдерей к простым людям. и она сбавит немного накал своей жесткости. Так, чтобы два раза не повторяться, поработаем в сумраке. Попаданец, вложив в первый магический узел привязки, погрузился в слой тени. «Таня!» — позвал подругу. «Я уже здесь», — раздался смех за его спиной. «Чувствую, что ты мне нечто интересное приготовил. Как там Джиса?» «Осознала, с кем ее судьба свела?» «Пока только переваривает. Она большая умница, все поймет правильно». я тут ей иллюзион сейчас буду изготавливать предлагаю тебе тоже посмотреть надеюсь не про войну подруга стихия хоть и с интересом смотрела боевики но особого восторга они у нее не вызывали мелодрамы сказки или мистические фильмы вроде сериала мастера маргарита ей нравились намного больше нет совсем не про войну все как ты любишь смотри В сюжет для познавательности Андрей от себя в двух местах добавил виды заходившего на посадку и взлетавшего с самолетов. Пусть Джиса сегодня посмотрит, как выглядят те самые металлические птицы, летающие без всякой магии, о которых он ей вскользь упомянул. — Тань, ты куда? — спросил он вслед, исчезнувший по окончании записи фильма подруги. Таня ответила и не вернулась. Похоже, слишком сильно зацепила. Раньше от нее такой реакции землянин не видел. Для Немченко по-прежнему оставалось загадкой все, что связано с сущностью его стихии. Она одна на всех магов, только перед каждым своим адептом предстает в разных ипостасях? Или у каждого ола теневика своя покровительница? Ответа на эти и подобные вопросы, пожалуй, еще очень долго ждать. если вообще дождешься. Магия вполне может быть такой же непознаваемой, как и само мироздание. На откровенный разговор тень с ним не идет, вместо ответа отдариваясь улыбками, смехом или просто молчанием. Анд, я вернулась!» Джиса, оставив рабыню за порогом кабинета, прошла к креслу супруга у рабочего стола и села. Она не сомневалась, что муж сейчас находится рядом, в слое сумрака. «Не торопись, я пока с ведомостями закупка ознакомлюсь». «Не успеешь», — ответил Андрей, появляясь в реальности. «К тому же нам пора подкрепиться». «Сделал к синему?» — обрадовалась Оларой. «Мне прям не терпится ее посмотреть». «Не спеши, еще необходимо запирающие кольца наложить. Кстати, на сколько сеансов сделать? Двух хватит? Кроме тебя и Тани, это все равно никто не должен будет увидеть. Во всяком случае, в ближайшие годы точно». — Лучше три. Если понравится, ты ведь сможешь увеличить просмотры. Немченко на миг обратился к полученным от Тани знаниям и подтвердил. — Смогу. Часок только помогичу. Ну, идем. Или ты не распорядилась насчет ужина? Вечеряли владетели замка вдвоем, устроившись в малой гостиной. Все-таки землянин нашел возможность перед этим просмотреть бумаги, принесенные капитаном. Конечно, опытные вояки Рантин и Орнис разбирались в реалиях здешней караульной и патрульных служб лучше своего сюзерена. Однако Андрей здраво рассудил, что необходимо демонстрировать подчиненным наличие постоянного контроля с его стороны. Пусть не расслабляются. Вечернюю тренировку с мечами Андрей проводить не стал. завершил изготовление иллюзии и лег в постель читать «Путешествие благородного Ола Гистана на материка Вечного льда». Весьма поучительная книга, и, кажется, ее автор не слишком много фантазировал. Очень много по описаниям было схоже с земными Арктикой и Антарктидой. В отличие от Земли, на Гертале оба полюса и северный и южный располагались на материках. — Держи подарок, — протянул жемчужину, явившейся из ванной комнаты Джиси, одетой в ночное платье. — Не суди строго, если что-нибудь не так. Он не стал выключать осветительный амулет, который приделал внутрь изготовленного по его чертежу настенного бра, с улыбкой посмотрел, как нырнувшая под одеяло жена сжала в кулачке черную горошину и закрыла глаза. На спине Джиса пролежала меньше минуты и повернулась к нему попой. Не хотелось, чтобы он наблюдал за ее эмоциями. Немченко и самому не нравилось, когда на него смотрят во время размышлений. Приподняв лежавшую на животе книгу, продолжил чтение с того места, где как раз шло описание повадок птиц, весьма похожих на антарктических пингвинов. Окончание просмотра иллюзиона он сразу почувствовал. Худенькие плечи Оллы Рэй тряслись, когда она принялась рыдать в подушку. Андрей погладил ее по спине, затем, задрав ночнушку, принялся водить ладонью по ее бедру и ягодице. Когда же его рука протянулась к нижу животика Джисы, та развернулась к супругу лицом. — Спасибо тебе! — всхлипнула она, по-крестьянски вытирая тыльной стороной кисти слезы и носик. — Я даже не знаю, как выразить то, что чувствую. Этой ночью попаданец остался без любовных объятий своей подруги жизни. И был не до того, она вся ушла в переживания. На будущее Андрей решил быть крайне аккуратным в демонстрации трогательных сюжетов. Иначе Джиса позабудет про свой супружеский долг. Нет, зря так подумал про любимую. Утром его ждал такой порыв страсти, какой он не знал ни в прошлой жизни, ни в этой. К черту утреннюю разминку вдогонку за вчерашней тренировкой. Как говорится, сгорел сарай Гаи Хата. Эта пословица и объяснение ее смысла очень развеселили благородную Олу. Мироздание стремится к равновесию. Вчерашние слезы и душевные переживания перешли у Джисы в прекрасное настроение. Даже допустившая в ванной комнате оплошность молоденькая помощница Эмги, личной служанки госпожи, отделалась звонким, но не и болезненным подзатыльником. Еще вчера рабыньку ждал бы вкопанный по центру заднего двора замка столб, где наказывали глупых, ленивых, грязных или нерадивых слуг. Надежды попаданца, что это так начало складываться, и изменения характера Оллы Рейх с одного сеанса иллюзиона не сбылись. Когда он после работы с солами Рода спустился в подземелье, то застал там ругань супруги, Воя распятывана в мурованных в стену кольцах полуголого пленного людолова и лепит оправдание Эльме. Еще в алхимической лаборатории находились двое тюремщиков с рожами садистов и служанка, недавно отобранная Ол и Рей, искупленных рабынь для помощи в проведении опытов. «Эльм, ну смотри же сюда!» Джиса горячилась и трясла перед носом своего студенческого приятеля развернутым свитком. «Я тут написала «сурьма», а не «купорос». Видишь?» На местном языке в написании этих двух слов разница была всего в одну букву. Но даже если бы и больше, ошибка Эльмия вполне простительна. У хозяйки замка почерк, как у врачей на земле, разобрать практически невозможно. «Теперь все выливать придется, а ведь я этот рецепт у матушки переписала». Распятый бедолага мог только выть от боли, его раскрытый рот был стянут сзади толстой пеньковой веревкой. Правая подмышка мужчины представляла собой один сплошной жуткий кроваво-угольный ожог, поверх которого рабыня нанесла какую-то темно-синюю слизь. Огненную рану наверняка причинил коптящий факел в руках у одного из вертухаев. — Прости, Джи, но правда здесь ничего не разобрать, — оправдывался приятель. — Ага, а спросить никак, у тебя язык отрезали. Оло зло кинул свиток на длинный метров десять верстак. — Заткните эту тварь! — скомандовала она тюремщиком, посмотрев на Людолова. Надзиратель быстро и с радостью выполнил приказ, сделав шаг к распятому и нанеся такой мощный удар ему в живот, что тот, всхрипнув, потерял сознание и обвис на цепях. — Кретин! — досадливо прокомментировала Джиса. «Кругом одни идиоты, амулетом его исцели!» «Снимайте, обмойте и верните в камеру. Он нам еще пригодится. Займа, зелье, колбу помой». «Да, дорогая», — Андрей вышел из темноты, — «сегодня не твой день. Привет, Эльм». «Добрый день», — учтиво склонился провинившийся. «Чуть не мой». При виде мужа Ола вновь пришла в хорошее настроение. Взяв висевший на спинке пыточного кресла плащ, с помощью приятеля накинул его себе на плечи. «Подумаешь, ошиблюсь разок. С кем не бывает? Да, Эльм?» Не получилось заживляющей ожоги мазью, зато изготовили почти два десятка склянок со снадобьями, повышающими мужскую силу. Ну, ты понимаешь, какую. «Дорого стоят и раскупаются быстро. Что еще простолюдинам нужно?» «Только пожрать, поспать и совокупляться». «Джиль!» — смущенно кашлянул главной алхимик Рэя, совсем не относящийся к одаренным. «Я ж не про тебя!» — отмахнулась Ола. А, «Ант, ты когда в Форж гильдейским выжигом поедешь?» Они втроем направились к винтовой лестнице, поскудно освещаемому масляными фонарями коридору мимо толстых дубовых решеток, за которыми в каменных мешках сидели пленники, преступники и тяжело провинившиеся. Расчитывал завтра», — ответил Немченко. «Если у тебя есть другие предложения, готов обсудить?» «Да нет других». Джиса начала подниматься по ступеням первой. «Мы тогда с Эльмом успеем еще бальзам для предотвращения роста волос на теле доделать». «Две амфоры почти готовы». И вот она, полуобернувшись, вернула мужу иллюзион с хатика. «Забери, пока не потеряла». Все было очень восхитительно. «Но больше я смотреть эту синема не смогу». До сих пор, как вспоминаю, тоскливо становится. — Эй, а вы о чем сейчас? — поинтересовался замыкающий их процессию приятель. — Не твое дело, — фыркнул Оларей. — Думай, лучше, что мы еще с моим супругом можем в город отправить. Твои зелья чирив готовы? На следующее утро господина, отправляющегося в Фош, опять вышли провожать все обитатели замка. — Над с этой дурацкой традицией завязывать, — подумала Снемченко. Хорошо, что у Реев пока не имелось своей кареты, иначе Джиса уговорила бы Андрея загрузить задницу в нее, а не в седло Буцефала. Изготовление экипажа она собиралась заказать в Далии, столице, так что в ближайшие месяцы землянину можно жить спокойно. Однако и убыть в гордом одиночестве у него не получилось. С ним отправлялись десяток дружинников и фургон с товарами владения. Чем больше ассортимент в лавках Лиитока, тем лучше. Немченко смотрел, как в повозку грузят последние изделия гончарной мастерской. И подумал, что надо бы подсказать своим мастерам идею костяного фарфора. Вспомнить бы еще, как его делать. Фарфор здесь знали давно, только вот привозили его из-за океана, стоил дорого, поэтому почти не продавался. Те, кто испытывал нужду в деньгах, предпочитали посуду из дерева, глины, олова или бронзы, а богатеи из серебра или золота. Не нашел этот материал своей ниши. Мало наладить и удешевить его производство, надо будет еще сделать модным. Если с первым как-то можно что-то придумать, то вот как организовать рекламу в условиях Средневековья Андрей совсем не представлял. Хотя венецианцы, генуэзцы и прочие итальянцы или греки с евреями умели же продавать товары. Жаль, что в финансовой академии этому не учили. — Эфирник не забыл с собой взять? — спросила Джиса супруга, стоя у стремени. — Я еду-то на пару дней. Да взял, взял. Он свесился с седла и поцеловал красавицу в румяную щечку.